Разве недостаточно было того, что брак Юты и Томаса стал лишь пустой формальностью, сохранялся ради фирмы и детей, а настоящей жизнью он жил только с нею. Проводил у нее каждую свободную минуту. Свой отпуск во время школьных каникул он разделил на две части. Неделю катался на лыжах с Ютой и детьми, на неделю полетел из Мюнхена во Флориду, где у Вероники была квартира. Летом он совершил сыновьями велосипедный тур, затем две недели путешествовал пешком вместе с Вероникой по Пелопонессу. На Рождество в Сочельнике в первый рождественский день он был дома с семьей, а в канун Нового года и в Новый год в Гамбурге. Вероника устроила ему в своей огромной квартире-мастерскую, где он рисовал. Семья с пониманием относилась к тому, что ему необходимо единение — И он уезжает куда-то рисовать, даже если не рассказывал никому, куда именно. И вновь пришла весна, потом лето, осень и зима. Прошел год. 15 января стукнул год с того вернисажа, и Вероника устроила вторую выставку его картин. И снова на следующее утро он ехал на поезде в Берлин. Правда, уже не такой обессиленный, как год назад, и совсем не такой счастливый. Однако все же он был счастлив, хотя не считал правильным то, что ведет двойную жизнь. Ведь так жить нельзя. Нельзя так обходиться с женщинами. Нельзя быть неполным отцом своим детям, быть отцом только наполовину, всегда готовым сорваться и уехать. А что произойдет, если Вероника станет матерью? Она-то ему ничего не говорила. Но он заметил, что она больше не предохраняется. Он твердо решил поговорить с Ютой. Но дома все шло как обычно, и не было оснований сейчас, именно сейчас, заводить речь о разводе. Когда вечером они сидели за круглым столом и ужинали, он понял, что не хочет терять свою семью. Оба сына немножко сорванцы, но ведь славные ребята, открытый и отзывчивый. Дочка его белокурый ангел, Июта сердечная, великодушная, энергичная и всегда привлекательная. Он любил их. Почему же он должен их бросать? На второй год их сожительству у Вероники родилась дочь. Он присутствовал при родах, навещал, когда разрешали, ждал возвращения и рисовал, живя в ее квартире, пока не забрал их с Кларой из клиники. Тогда он на две недели попрощался с Берлином, когда они пролетели, квартира в Гамбурге уже стала для него родным домом. Вторым родным домом, так как берлинская квартира, не переставала им быть. Но здесь, в Гамбурге, не было его большой семьи, а там не было Вероники. Все усложнилось, Вероника нуждалась в нем. Она стала капризной, с трудом скрывала раздражение. Это бесило его. Она относилась к нему как к любящему, но недостаточно надежному и абсолютно эгоистичному человеку, последнему статисту в разыгрываемом спектакле, что он воспринимал как оскорбление. «Я не знаю, как я со всем этим справлюсь», — кричала она. «Не могу же я доказывать тебе, что со мной легче и лучше, чем с твоей женой». Потом она плакала. «Я понимаю, я сейчас невыносимо, но я не была бы такой, если бы мы, наконец, были вместе по-настоящему. Я никогда не давила на тебя, но сейчас я делаю это. Во имя себя и во имя нашей дочери. Сейчас, когда она маленькая, ты особенно нужен, а твои дети в Берлине уже большие». А дома в Берлине давила Юта. Они не прекращали спать в одной постели, как до, так и после рождения Клары. Он был нежным и страстным, как в старые добрые времена. Когда, обессиленные и удовлетворенные, они лежали рядом, Юта строила планы относительно нью-йоркского проекта. они не построить ему мост через Гудзон самому? Впервые в жизни самому руководить строительством моста. Может быть, на два-три года, пока строится мост, всем вместе переехать в Нью-Йорк? Отдать там детей в школу? Снять одну из прекрасных квартир на парк авеню которые они видели во время своего последнего путешествия. Все это Юта выдавала как бы невзначай. Но она была сыта по горло нынешним положением вещей и желала это прекратить.